«Если вы можете съесть половину кабанья и головы, которая стоит вон там», — сказал он Портосу, — «вы через год будете герцогом и пэром». «Сейчас я примусь за нее», — флегматично отвечал Портос. Действительно, ему скоро подали голову, потому что королю доставляло удовольствие подзадоривать человека с таким аппетитом. Он не посылал Портосу кушаний, которых не пробовал сам. Поэтому он отведал и кабанья головы. Портос не сплоховал. Он съел не половину, как предлагал ему Д'Артаньян, а три четверти головы. «Не поверю», — заметил вполголоса король, чтобы дворянин, который каждый день так хорошо ест и с таким аппетитом, не был самым честным человеком в моем королевстве. «Вы слышите?» — сказал Д'Артаньян на ухо своему другу. «Да, кажется, я заслужил некоторую милость» отвечал Портос, покачиваясь на стуле. «Ветер для вас попутный, да, да, да». Король и Портос продолжали есть к общему удовольствию. Некоторые из гостей попытались было подражать им из чувства соревнования, но скоро отстали. Король багровел, прилив крови к лицу означал, что он сыт. В такие минуты Людовик XIV не веселел, как все люди, пьющие вино, а делался мрачным и молчаливым. А Портосом, напротив, овладело бодрое и игривое настроение. Подали десерт. Король не думал больше о Портосе. Он то и дело посматривал на входную дверь и часто спрашивал, почему так запаздывает господин Де Наконец, в ту минуту, когда его величество, тяжело дыша, заканчивал банку с вареньем из слив, вошел господин Де Глаза короля, уже сильно потускневшие, тотчас заблестели. Граф направился к столу короля, и когда он подошел, Людовик XIV встал. Вслед за королем поднялись все, даже Паратос, который в эту минуту доедал кусок ноги, способной склеить челюсти крокодила. Ужин кончился. После ужина.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 Несколько смутило Людовика, столь чувствительного к требованиям этикета. Он подумал, что его радость может дать повод к нежелательным толкам. Людовик спрятал письмо в карман. а Затем, повернувшись в сторону гостей, обратился к Портосу. «Господин Дювалон, ваше присутствие доставило мне большое удовольствие, и я буду очень рад видеть вас вновь». Портос поклонился и пятец вышел из комнаты. «Господин Д'Артаньян», — продолжал король, — «вы подождете моих приказаний в галерее. Я вам очень признателен за то, что вы познакомили меня с господином Д'Авалоном. Господа, завтра я возвращаюсь в Париж по случаю отъезда испанского и голландского послов. И так до завтра». Зало тотчас же опустело. Король взял де Сент-Эньяна под руку и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 Вы передали ей мои стихи? О, государь, как она их читала? Боюсь, что они слабы. Мадемуазель де лавальер о них другого мнения...